«Странное дело», — подумала Барбара, — «почему они не обменялись рукопожатием?» «Ты в таком виде поедешь в Скотленд-Ярд?» — поинтересовалась Дебора. Линли мрачно оглядел свой костюм. «Надо же поддержать мою репутацию распутника!» И они дружно расхохотались. На миг между ними воцарилось полное согласие —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 Положив свою добычу на Деборину атласную туфельку, пёсик дружелюбно и весело помахивал хвостиком, явно ожидая награды за свои труды. — Нет, пич! — Дебора, смеясь,